«Алло, Диана Алексеевна, это Эльмира Коваленко. Помните, я звонила вам насчет квартиры. Сегодня вечером я готова внести аванс». «Алло, Надежда, это Эльмира Коваленко. Сегодня вечером все в силе? Отлично, тогда до встречи». Следующим по списку был самый известный в Ярославле салон красоты. «Вы по записи?» – встретила меня улыбчивая девушка. «Да, я на окрашивание». Парикмахер раскрыла передо мной раскладку с прятками волос. Я, не раздумывая, указала на огненно-рыжий. А затем милая девушка минут десять уговаривала меня передумать. «У вас такой роскошный, светло-русый цвет волос!» восклицала и охала она. Но когда высушила волосы и сделала укладку, заохала еще больше. «О, кажется, я глубоко ошибалась!» С рыжими волосами ваши зеленые глаза стали такими выразительными и яркими, вы выглядите на миллион долларов. А еще я впервые увидела себя с челкой. Мне понравилось. Очень. Мне казалось, что она еще больше спрячет лицо. И с ней во мне точно не разглядят ту миру, которая в прошлый раз приезжала в Вологду погостить на лето к бабушке. Следующий на очереди был визажист. «Вот так, ага, хорошо-хорошо, выводи ее выше, отлично. Взгляни, какая ровная стрелка на этот раз вышла. Ты очень быстро учишься», – похвалила меня девушка с идеально ровными стрелками и скульптурными чертами лица. Взгляд стал выразительный, заметила я. «Еще бы! Профессиональный макияж способен творить чудеса». Краткий курс визажиста научил меня подводить глаза четкими стрелками, делать губы скульптурными Наносить румяна так, чтобы скулы казались ровными, острыми. Вроде бы минимум макияжа, но лицо мгновенно менялось, преображалось. Супер, мне очень нравится. Я минут пять не могла оторваться от своего отражения в зеркале. Ведь мое лицо еще только-только начинало знакомиться с косметикой. До этого в моей скудной косметичке лежал только карандаш-корректор на случай, если нужно было замазать прыщ, и гигиеническая помада на случай, если обветрятся губы. Но и это еще не все. Поблагодарив мастеров за мое преображение и новые знания, я прыгнула в машину и поехала в пункт выдачи заказов. «Ваша посылка?» – крепкий парень взгромоздил на стойку большую коробку. «Я еще не заказывала брендовую одежду, которая стоит бешеных денег, через интернет». Поэтому, как только оплатила посылку, попросила здоровяка-администратора принести коробку в примерочную. Ну, мало ли, мне что-то не подойдет, Сразу верну вещь обратно. Но нет же, все, что я выбрала на сайте, сидело на мне идеально. Чёрное облегающее платье со смелым декольте, белые шорты и шелковый топ. Все эти вещи смотрелись на мне, как на манекенщице. Парочка джинсов и брюки от Кальвин Кляйн черные босоножки на шпильке от Диор, несколько футболок и блузок для колледжа, юбок. И так в мой гардероб отправится целая коробка брендовой одежды. В таких шмотках и на хорошей машине меня примут за богатенькую девочку. И тогда есть шанс, что птичка-сокол клюнет. Когда я примерила последнее платье, коротенькое, облегающее, черное, с обнаженными плечами, на тоненьких бретельках, подчеркивающая загар и стройное тело, мои глаза заискрились от слез. «Тебе всегда нравилось, когда я надевала тот рыжий парик, прошептала я и вытерла слезы. «Я не верила, что девушка, отражающаяся в зеркале, это я. Теперь меня и родная мама бы не узнала. А сокол? Разве он узнает во мне ту зашуганную мышку в очках и с короткой стрижкой? Разве он узнает терминатора с брекетами?» «Разве узнает во мне свою куколку, у которой был самый лучший секс с ним?» «Куколка превратилась в бабочку с стальными крыльями. Готовься, сокол, я уже лечу к тебе». Этот город перестал быть для меня родным, как Ярославль, вечно солнечным и приветливым. На этот раз стелу с надписью «Вологда» проехала совсем другая Эльмира Коваленко. Точнее, Эля. Для всех я буду Эля Коваленко». Хорошо, что мое имя можно сократить и так. Я все продумала заранее. Чтобы не вызвать подозрений, решила не заезжать к бабушкину квартиру, а снять себе жилье. Прошерстила сайты недвижимости и нашла подходящие варианты. Чтобы платить за съемное жилье, решила сдать бабушкину квартиру. Первым делом встретилась с квартиросъемщиками. Молодой парой с ребенком школьного возраста. Мне они понравились милые и дружелюбные. В общем, скорее всего, они не сведут с ума соседей громкой музыкой и шумными посиделками и будут бережно относиться к бабушкиной квартире. Я взяла аванс за месяц и поехала дальше. Следующий адрес стал последним на сегодняшний день. Я удачно нашла однокомнатную квартиру в панельной пятиэтажке напротив бабушкиного дома. А справа буквой «Г» стоял дом Сокола. На эти два дома был один большой общий двор со старыми каруселями и разбитой дорогой. Сама квартирка была вполне приличная. Чистенькие новые обои светло-бежевого цвета, светлый ламинат, светлые двери. В комнате стоял диван, напротив на стене висел телек. У окна стоял шкаф для одежды, кухня с балконом, окна которого выходили во двор. С пятого этажа было отлично видно всю парковку. Мой зеленый мини-купер стоял прямо под окном. А вот на какой машине ездил Сокол и ездил ли вообще, мне только предстояло узнать. Может, это его Нива стоит рядом с моей? Или вон тот черный БМВ? Бабушка как-то рассказывала, что моя подружка Кристина после окончания школы уехала жить в Грязовец. Еще и лучше, я не пересекусь с ней, и можно не бояться, что меня сможет кто-то узнать. Пока не совсем стемнело, решила съездить на бабушкину дачу. Я обожала яблоки из ее сада. Красные, крупные и очень вкусные. Вернулась в квартиру уже поздно вечером с пакетом ароматных яблок и баночкой черной смородины. И до поздней ночи разбирала коробки.